Глава пятьдесят девятая. «Я видела, шаура, не понравилось известие о моей беременности и любовной связи с Полем. Но вообще-то я не обязана была отчитываться перед ним. Я не была ни его женой, ни невестой, ни возлюбленной. Калян отошел от меня, выглянув в чуть приоткрытое окно. «Думаю, что теперь твоя относительно спокойная жизнь закончилась, Сесиль». Выдохнул он, осматривая улицу, словно удостоверяясь, что Рауль не вернулся. «Теперь твой муж знает, где ты живешь, и наверняка снова придет. Надо побыстрее оформлять развод». «Согласна, но прошение у короля, что я могу?» «Надо как-то ускорить это дело», — сказал Каллиан, скрестив руки на груди и внимательно посмотрел на меня. «Я подумаю над этим, не беспокойся». Меня осенила одна мысль, и я возбужденно заявила. «Я знаю, как заставить Рауля согласиться на развод. Он же говорил мне». «Да? И как же?» «Надо отдать ему дневник, чтобы он, наконец, оставил меня в покое». «Дневник?» Я быстро приблизилась и попросила. «Каллиан, мне надо срочно найти камеристку Клару. Помнишь, ты обещал съездить к моей мачехе?» «Да, обещал. Прости, совсем позабыл со всей этой кутерьмой с лавкой». «Клара может помочь найти дневник отца. Если мы отдадим его Дебриену, он, возможно, согласится на развод. Он так жаждет заполучить его». «И зачем ему дневник твоего отца?» Подозрительно спросил Каллиан. Сказал, что отец описывал их военные походы, и Раулю приятно было бы почитать об этом вновь, вспомнить. Он же был другом отца. Шаурра странно и как-то недоверчиво взглянул на меня. «Мерзавец врет. Он никогда не был другом твоего отца, Сесиль. А вот зачем ему нужен дневник Шарля, очень интересно было бы узнать. Я тоже об этом думала, что-то здесь нечисто. Мы попробуем добыть дневник, на твоему мужу отдадим или копию, или его часть. Как это?» Я расскажу тебе, Сесиль. Останусь и помогу. — Как останешься? Твой корабль отплывает через четыре дня из Марселя. — Уплывет без меня, — ответил он коротко и твердо. Твое интересное положение все изменило. — Я остаюсь, пока ты не получишь развод от Дебриена. А то он еще что вытворит, этот мерзавец. — Но, Калиан, я справлюсь сама. — Это не обсуждается, — сказал, остаюсь. — Отдыхай, Сесиль, — сказал он и быстро покинул мою спальню. «Отдохнешь тут. Когда нежданно-негаданно дес под муженек угрожая расправой, а еще и Каллен решил сыграть во властного защитника. Вот неугомонный. Я так надеялась, что Шаура уедет, и я перестану чувствовать себя влюбленной дурочкой, но нет. Теперь он решил остаться, даже несмотря на то, что я беременна от Поля. Хотя вроде бы это должно было отпугнуть его. И я не понимала мотивов его поведения». Вздохнув, я пошла вниз проверить, как там идет торговля в лавке. Собиралась уже ее закрыть. Солнце почти село, хотелось уже поужинать и действительно отдохнуть после суматошного дня. И наверняка не мне одной. Няня, Зоэ, мадам Арабель и Бертран с раннего утра помогали мне в лавке. Уже на следующий день Калиан привез Клару, мать Поля. Едва увидев меня, женщина по-матерински обняла меня и радостно воскликнула. «Сисиль, ты жива!» Какая радость, а я так печалилась. Думала, с тобой случилось что-то скверное. Ведь ты так внезапно пропала. Клара, вы думали... Да, твой муж приезжал к мадам жаржети два месяца назад и разыскивал тебя, сказал, что ты сбежала. Я еще подумала, что он как-то виноват в этом. Уж больно у него лицо было злое, когда он говорил о тебе. Он от чего то предположил, что ты поедешь к мачехе. Рауль оказался страшным человеком, Клара, вздохнула я. Он мучил меня. Я едва не погибла, потому избежала от того я хочу избавиться от него. И для этого мне нужна шкатулка матери. Помнишь, про которую мы говорили с тобой? Да, Сесиль, помню. Там должен быть дневник. Мадам Жоржетта же забрала шкатулку с собой, когда уезжала, так? Да, но там дневника нет. Я это точно знаю. Шкатулка была пуста, когда я видела ее в последний раз. А теперь хозяйка хранит там свои счета и расписки. Как? «Ты уверена, что дневника там нет?» – опечалилась я. «Думаю, и не было», – ответила Клара. «Мадам Жоржетта никогда не говорила ни о каком дневнике господина Шарля». Я невольно оперлась руками на спинку стула, прикрыла глаза и обреченно пролепетала. «Ну все, теперь я никогда не избавлюсь от Дебриена». «Не говори так», – ответил Каллиан мрачно. «Так нет там дневника, ты же слышал, что сказала Клара, и не было. И теперь, видимо, его уже не найти». Я навсегда останусь его женой. Я плюхнулась на стул и едва не заплакала от ярости и бессилия. Я так рассчитывала на этот дневник, как на свое спасение. Только он мог обеспечить мне согласие добриена на развод. А теперь все потеряно. «Не смей раскисать, Сесиль!» — велел тут же Шаура, положив свои широкие ладони мне на плечи, как бы подбадривая. «Мы что-нибудь придумаем. Если дневник твоего отца существует, мы его найдем. Как?» Никто не знает, где он». «Девочка, тебе очень нужен этот дневник?» спросила озабочена Клара. «Да, это была последняя надежда избавиться от моего мужа, а теперь мне очень жаль, девочка, что я не смогла тебе помочь». «Сисиль, давай рассуждать логически». «Дневник был, раз о нем знает твой муж». Продолжал калин и я внимательно посмотрела на него. «Мачеха твоя, наоборот, ничего не слышала о нем, значит, никогда не видела». «Дневником владел твой отец». «Значит, надо обыскать особняк твоего отца, Сесиль. Дневник наверняка где-то там, но в таком месте, которое не знает твоя мачеха. Но он же закрыт королевской печатью, особняк я имею в виду», — сказала я. «Ничего, мы проникнем туда осторожно», — не затронув печать уверил Шаура. «Я знаю, где это место!» — воскликнула вдруг Клара. И мы удивленно уставились на камеристку моей мачехи. «Тайное место, месье Шарля, про которое не знала мадам Жоржетта!» «А есть такое?» — спросил кален «Да, я знаю о нем от Поля, моего любимого мальчика. Он рассказывал, что иногда хозяин Шарль ходил туда тайком. Это в саду опечатанного особняка девочка, около фонтана, что не работает. И ты сможешь показать это место, Клара?» да.